Зараза у тебя будет, если к гулящим бабам сунешься, гаркнул самолетов. А пока что не наводи панику на честной народ. И обращаясь уже к собравшимся, он заговорил спокойно, даже чуточку лениво, насмешливо. Я-то вас держал за людей серьезных, с понятием, а вы, их вы! Со страху кинулись неведомо куда, за первым крикуном кинулись. Хорошо, давайте думать, что это незнакомая зараза наподобие холеры или моровой язвы. Так ведь любая зараза, сударики мы мои, переходит от хворого на того, кто ближе всех. Или бывает по-другому, что языки проглотили. Сами понимаете, Что по-другому и не бывает. Вот и давайте подумаем. Будь это зараза, Первым делом свалились бы две остальные лошади В спилькиной упряжке. Да и сам, пожалуй, что спилька. А вот он, спилька. Стоит, здоровеханик, Глазами лупает, как сова в дупле. И лошади его, я вижу, целехоньки. И Васька, который сразу за спилькой, И Федот, который впереди спирки, здоровеханьки, И лошади их тоже. А умер Ермолай, который ехал за шесть вазов от Спилькинова. И вот еще что. Лошадь вчера волокли за ноги в снег. Ага, где же Васька с Федотом в компании Силантия и Ивана? Рассуждая по-твоему, Кондратий, Зараза первым делом должна была именно их взять и тюкнуть. Так ведь нет, все живехоньки. Что же это за зараза такая диковинная, что она не самого близкого бьет, а скачет через полдюжины возов, а? Мозгами раскиньте сначала, а потом орите. Или я не прав? Он переломил настрой толпы. Поручик видел что на многих лицах обозначились признаки некоторой умственной деятельности. И кто-то проворчал. «Дело, — говорит Николай Фрегонтыч, — не, что такая зараза бывает, да не, что она себя так обозначает». Несомненно, Самолетов уловил произведенный своей речью эффект. Продолжал громко, напористо. «А теперь и насчет Пронского» ну какой смысл бросать все и верхами туда гнать даже если согласиться что это зараза но не верю я в заразу совершенно что там в пронском волшебный лекарь который от всех болезней лечат с живой водой в ведрах да вы же считай за малым исключением там бывали нет там ничего подобного один фершал Пьяный во все дни, а по праздникам вовсе в мертвую. Взрослые мужики. Ну, да ладно, чего не сболтнешь с перепугу? Николай Флегонтыч, а всё равно надо сниматься побыстрее. Да кто спорит-то? Отъехать подальше, там оно, смотришь, как-нибудь само по себе и рассосётся. Вот и шевелитесь, лошадей поймайте. Наконец, падали эту оттащите на обочину. Да и Гермалая, царство ему небесное, надо бы убрать. Схожу за батюшкой, чтобы отпел по всем правилам. Ну, что стоите?» Словесно ему никто ничего не возразил. Но все равно ямщики, подталкивая друг друга локтями, не двигались с места. В толпе послышались шепотки. Но как дети, мал я, ревкнул самолетов, и решительно пошел к возу твердой, энергичной походкой. Вставший рядом с облучком, картинно перекрестился, громко произнес. Царство тебе небесное, раб Божий! Не колеблясь, протянул руки, подхватил с облучка то, что там прибывало, и без усилий, держа на руках, направился обратно. Лицо у него выглядело совершенно спокойным. Ближайшие ямщики попятились от купца с его жуткой ношей. Покосившись на них презрительно, самолетов сошел с тракта, углубился в снег по колени, опустил ношу в сугроб. Вернувшись на дорогу, прикликнул. — Что, я иконскую падаль за вас таскать буду? А ну, шевелись! Несколько человек нехотя направились к лошади. Кто-то крикнул. — Егор Ефимович, ехать надо! — А кто ж спорит? — сказал приободрившийся Мохов. — Лошадок запрягайте быстрее, от вас самих зависит. И тут же добрая половина присутствующих кинулась помогать тем, кто ловил лошадей, покрикивая. — Ну что, бурхайтесь, как вареные! Слева, слева заходи, Иван, гони ее на тракт. Угу. Расходите ж уж по воскам, господа, сказал Мохов, мне еще отца Прокопия звать. Пусть что-нибудь там на скорую руку, человек все же, не скотина, ты тут присмотри пока, Саиб. И, ускоряя шаг, двинулся в голову обоза. Офицеры переглянулись, пристраиваясь следом. «Надо же, какая чудасья, произнес произнес штабс-капитан Позин. «А впрочем, бывает. он в шестьдесят втором случилось». Самолетов на ходу извлек свой роскошный портсигар полтора фунта золотом с синим сафиром на крышке, окруженным бирюзой. Кинул в рот папиросу, помотал головой. Ощущения не из приятных. Он, господа, легче младенца. Невозможно и представить, что должно было с кряжестым мужиком произойти, чтобы он вот так скукожился. — Смелый вы человек, Николай Флегонтыч, — искренне сказал Савельев, — не побоялись это на руки брать. Самолетов покосился на него, хмыкнул. Да какая там смелость? Это вы, господа офицеры, навстречу пулям, браво вышагивайте, за всякие благородные идеи, за веру, царя и отечества. А мы, люди приземленные, вульгарные, ради пошлого интереса стараемся. Ну как же я мог допустить? чтобы они мои грузы бросили. Убыток вышел бы неописуемый. Тут и к черту в пасть полезешь, не то что покойничка таскать. Купчишки, что ж нас взять? Поскольку он невольно присел, втянув голову в плечи, когда сзади раздался единый многоголосый вопль, исполненный такого ужаса, что у поручика Чуть волосы дыбом мне встали.